Глава 5. Рассказ о крови раньше шел по изрытому копытами лугу, мимо развивающихся на ветру знамен и растянутых палаток. С дальнего западного конца лагеря со стороны коновизей, слышалось конское ржание. Повсюду чувствовался стойкий запах отлично устроенного военного лагеря. Дым и запах, отготовящиеся в походных котлах пищи затмевал изредка доносящийся запах лошадиного навоза и немытых тел. Люди Башира организовали очень опрятный бивак, занимаясь тысячей разных дел, без которых невозможно представить армию. Правкой мечей, промасливанием кожаных доспехов, починкой сёдел и доставкой воды из ручья. Слева, на противоположном краю луга, где оставалось место между рядами палаток и худосочными деревцами, растущими по берегам ручья. Группа всадников проводила учебные атаки. Пролетая на лошадях по разбитой полоске луга, солдаты старались удерживать на цели свои сверкающие копья. Целью упражнений было не только поддерживать их навыки, но и дать размяться лошадям. Как всегда, за рандом следовал целый хвост из свиты. Девы несли стражу, при этом Аил с опаской поглядывали на солдат салдейцев С каждой стороны от Ранда находилось несколько айсседай. Теперь он без них никуда. Узор не оставил места его прежнему желанию держать всех айсидай на расстоянии вытянутой руки. Колесо плело так, как желало само. И как показал опыт, Ранд нуждался в этих айсседай. Его желания больше не имели значения. Теперь он это ясно понимал. А лишь небольшое облегчение доставляло то, что многие Айсседай, находившиеся в лагере, поклялись ему в верности. Всякий знает, что Айсседай по-своему понимают любую клятву, и они сами решат, что для них будет означать их верность. Элза Пенфил, его сегодняшняя спутница, была одной из тех, кто принес клятву верности. У зеленой сестры было довольно милое лицо если забыть про накладываемый на него отпечаток безвозрастности Айсседай. Для сестры она была приятной, несмотря на то, что участвовала в похищении Ранда и держала его в ящике, извлекая на свет только ради очередных побоев. На задворках его разума зарычал Лиустеррин. «Это все в прошлом. Элза принесла Ранду клятву. Этого достаточно, чтобы ее использовать». Вторая его спутница была менее предсказуема. Она была частью свиты кацуане Худая желтая сестра с голубыми глазами, темными пышными волосами и вечной улыбкой, корели Ховиан, не давала никакой клятвы поступать так, как он требовал. Несмотря на это, он чувствовал соблазн доверять ей, поскольку она уже однажды пыталась спасти ему жизнь. Только благодаря ей и еще Самидзу и Дамеру Флину ран смог выжить. Одна из двух незаживающих ран в его боку осталась напоминанием о том дне, как подарок от проклятого кинжала Падана Фейна. Нескончаемая боль от ее разлагающегося зла перекрывала боль прежней раны, полученной давным-давно в схватке с Шамаэлем. Скоро из одной из этих ран, а может и из обеих сразу, прольется его кровь на камне Шайл гул. Он не был уверен, они ли станут причиной его смерти или нет. С таким обилием источников угрозы для жизни Ранда даже Мэт не смог бы сделать верной ставки. Едва Ранд подумал о Мэтте, его взор заслонило видение. Жилистый кореглазый парень в широкополой шляпе готовился к броску костей в окружении небольшой группы зрителей, состоящей из солдат. На губах Мэта была усмешка он как обычно выступал на публику но не было похоже чтобы кто-то делал ставки на этот бросок видения появлялись едва он начинал думать о Мэте или Перине ирант перестал пытаться от них избавиться он понятия не имел почему они возникали возможно это его природа таверен пересекалась с двумя другими таверен из его родной деревни чем бы это ни было Он пользовался этой возможностью. Всего лишь еще один инструмент. Похоже, Мэт оставался с отрядом Красной Руки, но больше не скрывался по лесам. Было тяжело определить под этим углом, но, похоже, он находился где-то неподалеку от города. По крайней мере, поблизости от широкой дороги. Уже какое-то время рядом с Мэттом не появлялась крохотная темнокожая женщина. Кто она? Куда исчезла? Видение пропало хорошо бы мэт поскорее вернулся. Мэт нужен ему ушаил гул с его тактическим гением. Один из квартирмейстеров Башира, сутулый мужчина с кривыми ногами и пышными усами, заметил Ранда и быстрым шагом направился навстречу. Ранд махнул ему рукой. ему сейчас было некогда выслушивать рапорт о снабжении. квартирмейстер мгновенно отдал честь и вернулся к своим делам. Когда-то Ранд удивлялся, насколько быстро ему подчиняются. Теперь удивление прошло. Для солдат исполнительность была естественным делом. Ранд был своего рода королем, хотя и не носил сейчас корону мечей. Пройдя мимо всех палаток и коновизей, Ранд миновал незаконченную земляную насыпь и вышел из лагеря. Здесь начиналась сосновая роща, которой порос плавно спускающийся склон холма. Притаившись среди деревьев, здесь находилась площадка для перемещений, огороженная веревками в целях безопасности квадратный кусок земли. Один проход как раз был открыт. Небольшая группа людей проходила сквозь него, ступая на покрытую опавшей сосновой хвоей землю. Ранд мог видеть плетение врат. Значит, они были созданы с помощью соедин. Большая часть прибывших была одета в разноцветные одежды морского народа. Несмотря на прохладную погоду, торсы мужчин были обнажены, а на женщинах были свободные яркие блузы. На всех были надеты широкие штаны, и все они носили серьги в ушах или носах, сложную систему украшений, указывающую на соответствующий статус каждого человека. Пока он ждал прибытия оставшихся представителей морского народа, один из солдат, охранявших площадку для перемещений, подошел к нему с запечатанным посланием. Письмо было отправлено с помощью Ашамана от одного из союзников Ранда на востоке. И в самом деле, когда он вскрыл его, оказалось, что оно от Дарлина, короля Тира. Покидая его, Ранд отдал приказ готовить армию к маршу на Араддоман. Теперь сборы армии закончились, и Дарлин, в который раз, запрашивал новые приказы. Разве никто не может просто делать то, что им было сказано? «Отправьте гонца», — приказал ран солдату, нетерпеливо убирая письмо. «Передайте Дарлину продолжать мобилизацию. Я желаю, чтобы он собрал всех тайренцев, способных держать в руках оружие, а также обучил их сражаться». Или определил в походные мастерские? Последняя битва близко. Очень близко. Да, милорд-дракон, — отдав честь, ответил солдат. Передайте ему, что я отправлю шамана, когда захочу, чтобы он выступил, — продолжил Ранд. Я не отказался от мысли задействовать его в Ораддомане. Но сперва хочу узнать, что выяснили Аил. Солдат поклонился и отступил в сторону. Рант повернулся к морскому народу. Одна из них как раз направлялась в его сторону. «Карамур», — обратилась она, кивнув. Харине была симпатичной женщиной средних лет с сединой в волосах. Ее светло-голубого цвета блуза была настолько яркой, что была способна впечатлить даже лудильщика. У нее было по пять колец в каждом ухе и золотая цепочка с золотыми медальонами, идущая от носа. — Я не ожидала, что ты придешь встретить нас лично, — продолжила она. — У меня есть к вам вопросы, не отлагательства. Харине выглядела пораженной. Она была послом морского народа к Карамуру, как звали у них Ранда. Они так взбесились из-за того, что Ранд столько времени провел без их присутствия, что он пообещал постоянно держать кого-нибудь из них поблизости, хотя Лагайн отметил что они с неохотой отправили Хорине обратно. Почему? Может, она получила повышение и стала слишком важной персоной, чтобы состоять при нем? Разве кто-то может быть слишком важным для посла к Карамуру? Чем больше он узнавал о морском народе, тем меньше понимал. — Я постараюсь на них ответить, — осторожно ответила харрене За ее спиной носильщики проносили через врата остатки ее вещей. Флин оставался по другую сторону, удерживая проход открытым. «Хорошо», — сказал ранд прохаживаясь перед ней взад-вперед во время разговора. Порой он чувствовал неимоверную усталость, до самых печенок. Но знал, что должен продолжать двигаться, никогда не останавливаться. Если он остановится, враги его обнаружат. Либо из-за умственного и физического переутомления он тут же упадет. «Скажи». — приказал он, не останавливая движение. — Где обещанные вами корабли? Дамонийцы голодают, а зерно гниет в восточных портах. Лагаин говорит, вы согласились с моими требованиями. Но я что-то не вижу кораблей. Прошло несколько недель. — Наши корабли быстры, — раздраженно ответила Харине, Но не забывайте про большое расстояние и то, что нам приходится плыть через воды, патрулируемые шанчан. Захватчики очень скрупулезны, и нашим кораблям приходится их избегать и даже в некоторых случаях спасаться бегством. Вы ожидали, что мы сумеем доставить провизию немедленно? Возможно, из-за уверенности в этих ваших вратах вы стали слишком нетерпеливым, Карамур. Мы же вынуждены мириться с реалиями мореплавания и войной, даже если вам этого не хочется. Тон, которым она это произнесла. Говорил о том, что и ему придется с этим смириться. «Я жду от вас результатов», — покачав головой, ответил ранд «Никаких задержек. Я знаю, вам не нравится, когда вас принуждают выполнять обязательства. Но я не потерплю от вас никаких задержек только за тем, чтобы отстоять собственную позицию. Из-за вашего промедления умирают люди». Хорине словно дали пощечину. Карамур, конечно, на самом деле не думает, что мы можем не выполнить нашу сделку. Морской народ по своей природе упрямый горд, а госпожи волны из них самые-самые. Им бы посоревноваться с Седай, — Он помедлил. Мне не следовало давить на нее так сильно только потому, что я расстроен за других дел. Нет, наконец ответил он. Конечно же, я так не думаю. Ответь мне хрене. Как сильно тебя наказали за твою часть соглашения!» Меня подвесили за ноги обнаженной и секли, пока я не обессилила и не перестала кричать. Едва она это произнесла, ее глаза расширились от шока. Часто под воздействием природы Таверин-Ранда люди выбалтывали то, о чем не собирались рассказывать. «Так сурово!» — искренне пораженный воскликнул Ранд. «Все не так уж плохо, как могло быть!» Я осталась госпожой волн моего клана. Но было очевидно, что она потеряла часть авторитета или заработала огромный тох, или как там треклятый морской народ называет честь. Даже в свое отсутствие он причиняет боль и страдания. Я рад твоему возвращению, — выдавил он из себя, наконец, без улыбки, но более мягким тоном. Это было лучшее из всего, на что он был способен. Ты меня потрясла, Харине. Своей стойкостью. Она благодарно кивнула. — Мы исполним нашу сделку, Карамур. Можете о ней не беспокоиться. Но его беспокоил еще один вопрос. — Хрине, Я хотел бы задать один деликатный вопрос о вашем народе. — Можете спрашивать? — ответила она настороженно. — Как морской народ поступает с мужчинами, способными направлять? Она заколебалась. Эти знания не положено знать привязанным к суше. Ранд посмотрел ей в глаза. «Если ты ответишь, я, в свою очередь, отвечу на любой твой вопрос. Лучший способ общаться с Атан Мейер — не давить или угрожать, а предложить обмен». Она подумала и сказала. «Согласна, но только если вы ответите на два моих вопроса». «Я отвечу на один вопрос, Харине ответил он, подняв палец. «Но обещаю ответить максимально правдиво. Это честная сделка, и ты это знаешь. Я теряю терпение». Хорине прижала палец к губам. «Значит, в свете согласие достигнуто». «Верно», — согласился ранд «В свете». «Итак, ответ на мой вопрос». «Мужчинам, которых вы имели в виду, дают выбор», — ответила Харине. Они могут сделать шаг с носа своего корабля с камнем в руках, который привязан к ногам, либо их высадят на необитаемый остров без пищи и воды. Второй вариант более позорный, но некоторые, чтобы пожить еще немного, делают этот выбор. Не так уж отличается от обычая его собственного народа укращать мужчин. «Саедин теперь чиста», — сказал он, обращаясь к ней. «Теперь этот обычай следует прекратить». Она надула губы, глядя на него. — Ваши мужчины говорили об этом, Карамур. Некоторым будет трудно это принять. — Это правда, — твердо ответил он. — Я не сомневаюсь, что вы в это верите. Ран сжал зубы, сдерживая очередной взрыв гнева. Его здоровая рука сжалась в кулак. Он убрал порчу. Он, Аран Далтор, исполнил то, чего не бывало со времен эпохи легенд. И как это воспринимается окружающими? С сомнением и подозрением. Большинство просто считают его сумасшедшим, вообразившим очищение, которого в действительности никогда не было. К способным направлять мужчинам всегда относились подозрительно. Но только они могли подтвердить слова Ранда. Он рассчитывал на радость и восхищение его победой, но ему следовало бы понять, что так не будет. Несмотря на то, что когда-то мужчины оседай были столь же уважаемы, как их коллеги-женщины, это было слишком давно. Дни Джарлена Корбесана прошли и потерялись в веках. Все вокруг помнят только разлом и безумие. Они ненавидят направляющих мужчин. И тем не менее, следуя за рандом, они служат одному из них. Разве для них не очевидно это противоречие? Как же их убедить, что больше нет причин убивать тех, кто может прикасаться к единой силе? Они нужны ему. Среди тех, кого морской народ бросил в пучину океана, мог оказаться второй Джарлен Корбесан. Он застыл. До разлома Джарлен Корбесан был одним из самых талантливых айс создавшим одни из самых потрясающих терангриалов, когда-либо виденных рандом. Правда, Ранд их не видел. Это были воспоминания Льюса Террина, а не его собственные. Лаборатория Джарлена в Шароме была уничтожена, а сам он погиб из-за отдачи силы при бурении скважины. «О, совет!» — подумал в отчаянии Ранд. «Я растворяюсь, растворяюсь в нем». А самым пугающим было то, что Ранд больше не желал отталкивать Льюса Террина. Он знал способ запечатать скважину. Пусть не идеально, но Ранд вообще не имел представления, с какой стороны подступиться к этой задаче. Судьба всего мира могла зависеть от воспоминаний погибшего безумца. Окружающие Ранда люди выглядели потрясенными, а у Харине был одновременно неловкий и слегка испуганный вид. Ранд понял, что слова бормотал себе под нос и резко себя оборвал. Я принимаю твой ответ, выдавил он. Каков твой вопрос? Я задам его позже, ответила она. Мне нужно подумать. Как пожелаешь, он развернулся. Его свита из и дев и прочих последовала за ним. Стража площадки для перемещений проводит тебя в твою комнату и доставит вещи. Их оказалась целая гора. Флинн, за мной. Пожилой шаман проскочил во врата, едва последний носильщик прошел на другую сторону к портовым докам. Он дождался, пока проход не сожмется в тонкую сверкающую полоску и исчезнет совсем, а затем поспешил следом за Рандом. Он перемигнулся и обменялся улыбками с Кореле, связавшей его узами стража. Извините, что заставил столько ждать моего возвращения, милорд дракон. У Флина было покрытое морщинами лицо, и на макушке остался всего лишь клок волос. Он был скорее похож на фермера, каких Ранд неоднократно встречал в Эммондовом лугу. Но, несмотря на это, он всю жизнь был солдатом. Флинн явился к Ранду, так как хотел научиться исцелению, а вместо этого Ранд превратил его в смертоносное оружие. — Ты исполнил приказ, — ответил Ранд, возвращаясь к лугу. Ему хотелось обвинить именно Хорине в предвзятости целого мира, но это было бы нечестно. Нужен иной выход, способ заставить остальных прозреть. У меня всегда, неважно, получались переходные врата, продолжил Флин. Не то, что у Андрола. Мне бы следовало. Флин, оборвал его Рант, достаточно. А шаман покраснел. Прошу прощения, милорд дракон. В стороне. Карелия мягко рассмеялась, потрепав Флина по плечу. «Не злись на него, дамер, пожурила она его с легким мурандийским акцентом. «Он с самого утра похож на зимний буран». Рант оглянулся на нее, но в ее улыбке не было и признака фальши. Независимо от того, что Айсседай в целом думали о мужчинах, способных направлять силу, те, что взяли себе в стража шаманов, были заботливы, словно на сетке со своим потомством. Она связала узами одного из его людей, но это не отменяло факт того, что он остался его человеком. Он — шаман И это основное. И уже потом — страж. — Что скажешь, Элза? — спросил Ранд, поворачиваясь ко второй айсседай. — Я имею в виду порчу и то, что сказала Харине. Круглолицая женщина не торопилась с ответом. Она шла, заложив руки за спину. На ее темно-зеленом платье было совсем немного вышивки. Очень практично для Айсседай. «Если Милорд Дракон утверждает, что порча очищена, — осторожно ответила она, — не стоит высказывать сомнения при посторонних слушателях». Ранд поморщился. «Типичный ответ Айсседай. Склятва или без, Элза поступает так, как хочет». «О, мы же обе были в Шадар-Лаготе!» — закатила глаза кареля «Мы обе видели то, что ты сделал, ранд Кроме того, когда мы соединяемся с милым Дамером, я могу чувствовать мужскую половину силы. Она изменилась, порча ушла, и это ясно как день, хотя направлять мужские потоки все равно, что бороться со смерчем». «Да», — ответила Элза, — «но тем не менее вам, милорд-дракон, нужно понимать». Насколько трудно остальным будет в это поверить? Во время безумия потребовались десятилетия, чтобы осознать, что мужчины Айси Дай приговорены сойти с ума. Скорее всего, потребуется не меньше времени, чтобы вновь преодолеть столь въевшиеся во всех недоверие. Ран заскрипел зубами. Они добрались до небольшого холма на краю лагеря, находившегося сразу за земляным валом. Он продолжил подниматься наверх а исседай последовали за ним. Здесь был устроен невысокий деревянный помост, подобие защитной башни для лучников, чтобы было удобнее стрелять поверх насыпи. Ран ступил на самый верх холма. Его тут же окружили девы, оглядывая четко спланированный салдейский лагерь, он едва замечал солдат, отдающих ему честь. «И это все, что останется после него?» Порча очищена, но мужчин до сих пор убивают или изгоняют за то, с чем они не могут справиться. Он связал с собой большинство народов. Но ему было отлично известно, чем ту же привязь, тем сильнее она щелкает, если ее разрезать. Что случится после его смерти? Войны и опустошения сравнимые с разломом? Он ничем не мог помочь в прошлый раз» когда им овладели безумие и печаль после гибели Ильены. Способен ли он предотвратить повторение подобного? Существует ли выбор? Он-то Вокруг него изгибался и формировался узор. И вдобавок он быстро выучил один урок о королевской жизни. Чем больше власти у короля, тем меньше он властен над собой. Долг действительно тяжелее горы. Он не реже пророчеств толкает тебя под руку. Или они одно и то же? Едины ли долг и пророчество? Природа-то верен и место в истории. Способен ли он изменить свою жизнь? Может ли он оставить после себя лучший мир, а не напуганное, растерзанное и истекающее кровью человечество? Он смотрел на лагерь, в котором шли по своим делам люди. Послись в поисках клочка пожухлой недоеденной травы лошади. Несмотря на то, что Ранд приказал армии двигаться налегке, все равно остался обоз. Женщина, что стирает и готовит еду, кузнецы и конюхи, чтобы приглядывать за лошадьми и имуществом, мальчишки, которых использовали на посылках и учили обращаться с оружием. Салдея была страной на границе с запустением, и война была их образом жизни. — Порой я им завидую, — прошептал Ранд. — Милорд, — переспросил Флин, шагнув ближе. — Людям в лагере, — пояснил Ранд. — Они исполняют приказы, каждый день исполняют, и порой весьма жесткие. Но, несмотря на это, они гораздо свободнее меня. — Свободнее вас, милорд? — почесав узловатым пальцем покрытое морщинами лицо, снова переспросил Флин. Вы же самый могущественный человек на свете. Вы -то верен Я думал, вам подчиняется даже узор. Ранд покачал головой. Все не так, Флинн. Те люди внизу. Они в любой момент могут уехать, куда глаза глядят. Сбежать, если будет угодно. Оставить битвы другим. — Я ознавал прежде парочку солдейцев, милорд, — ответил Флинн. «Простите, но я сомневаюсь, что кто-нибудь из них способен поступить так, как вы сказали». «Но они могут», — ответил Ранд. «Это возможно. Несмотря на законы и клятвы, они свободны. А я, несмотря на то, что кажется, что я поступаю как хочу, связан по рукам и ногам так сильно, что путы врезаются в мою плоть. Вся моя власть и могущество — ничто по сравнению с судьбой». Моя свобода всего лишь иллюзия, Флин. Поэтому я им завидую. Иногда, по всей очевидности, затруднившись с ответом, Флин сложил руки за спиной Мы все делаем то, что должны. Из памяти ранда всплыли слова Морейн. Как велит узор. У некоторых свобода меньше, чем у других, и нет разницы, сами мы выбираем или оказываемся избраны. Что должно быть, то обязательно случится. Она понимала. «Морейн, я пытаюсь», — мысленно ответил он ей. «Я исполню то, что должно». «Милорд-дракон», — позвал чей-то голос. Ранта обернулся и увидел одного из разведчиков-баширов, сбегающего на холм. Девы с опаской позволили приблизиться темноволосому юноше. «Милорд», — отсолютовав, повторил разведчик, — «к лагерю приближаются Аил». Мы заметили двоих, крадущихся среди деревьев, полумили ниже по склону». Девы тут же начали обмениваться знаками на своем тайном языке жестов. «Никто из этих Аил вам при этом не помахал рукой, солдат?» — сухо уточнил Ранд. «Милорд?» — переспросил тот. «С какой стати им так делать?» «Они Аил. Если вы их заметили, значит, они хотели, чтобы вы их увидели». А это значит, что они наши союзники, а не враги. Сообщите Баширу, что мы скоро увидим Руарка и Бейла. Пора позаботиться о домане Или пришло время его уничтожить. Порой трудно понять разницу.